Сцена восьмая. Данте швырнул зажигалку на стол, как капризный ребенок. «Благодарю за беспокойство, Андреас. Данте очень устал с дороги, и мне нужно найти подходящую для него гостиницу», — сказала Коломба. «Я обо всем позаботился», — воскликнул журналист. «Если не возражаете, будем соседями». Он объяснил, что живет в Монако, а в Берлин приехал на... Цикл презентации своей последней книги Аштази и остановился на вилле, принадлежащей литературному коллоквиуму, культурной ассоциации, которая предоставляла жилье и питание писателям. Я сказал им, что вы мои друзья, и они будут рады выделить вам прекрасную комнату. Колумба замялась. Андреас ей понравился, но был не в меру болтлив и прилипчив, и она не хотела, чтобы он мешался под ногами. Однако Дант ее опередил. С балконом? спросил он. Почти. Андреас объяснил, что вместо балкона там есть кабинет с почти полностью остекленным эркером, выходящим на лесопарк, за которым простиралось озеро. Описание так зацепило Колумбу, что она решила отбросить сомнения и принять приглашение. До района Ванзея, находящегося всего в 12 километрах от центра, Можно было добраться на метро, но поскольку им с Данте нужно было забрать машину с привокзальной парковки, они приехали на виллу только глубокой ночью. Прежде чем выпустить Данте из машины, Коломба потрясла его за плечо. «Приди в себя!» «Да ладно тебе!» «Данте, ты сам уговорил меня остаться. Хочешь выставлять себя конченным засранцем перед своим почитателем? Дело твое. Но если мне придется таскать тебя за собой как человека дождя...» Я сейчас же разворачиваюсь и везу тебя домой. — Кока, я не ожидал, что так сорвусь, — уныло произнес он. — И все-таки я тебя не бросила, — сказала она. — Видишь? — Может, стоило бы. Коломба влепил ему довольно ощутимую пощечину. — Я сказала, завязывай. У тебя не все шестеренки на месте, но ты как сломанные часы из анекдота. Сечешь? Иногда они показывают правильное время. — Не иногда? а дважды в день. Если хочешь выражаться метафорами, хотя бы используй их правильно. Если ты снова превратился за занозу в заднице, значит, тебе уже лучше. Выходи. Она разблокировала двери, и те с шипением открылись, спугнув огромную кошку, бредущую по опавшей дубовой листве. Они припарковались во дворе виллы, разрозненные, неопределенные готические шпили которой темнели на залитом луной небе. За тройным арочным окном каменной галереи на первом этаже находился зал для литературных мероприятий. Хуберт с ключами от их комнаты и тремя бутылками пива дожидался их за одним из столиков в галерее. «По пивку на сон грядущий!» Коломбо с улыбкой покачала головой. «С меня хватит пива, спасибо!» «А я не откажусь», — сказал Данте и под косым взглядом Коломбы чокнулся с журналистом. «Спасибо за помощь. Сегодня я был немного утомлен. Не беспокойтесь, у гений в своей потребности. Сможете подняться на два марша по лестнице?» Данте пару раз глубоко вздохнул. «Конечно», — сказал он с большей живостью, чем за все последние часы. На самом же деле он взбежал по лестнице, не дыша и с закрытыми глазами. Колумбе пришлось тащить его за собой, а потом снова спуститься вниз за чемоданами. Все это время Андреас медленно, отдуваясь, поднимался по скрипящим под его ногами деревянным ступеням. В воздухе витали запахи пищи и старых книг. Помимо кабинета с эркером, где поставили односпальную кровать, в мини-апартаментах были комната с двуспальной кроватью и ванная. Обнаружив быстрый Wi-Fi, Данте впервые за весь день Слабо улыбнулся. Теперь он мог воспользоваться своим планшетом. Андреас сообщил им, что на первом этаже есть общая кухня. На случай, если они проголодались, они могли позаимствовать продукты из холодильника или закупиться в круглосуточном супермаркете, который находился в паре минут ходьбы от виллы. «Спасибо, но мы слишком устали», — сказала Коломба, пока Данте распахивал двойные окна в кабинете. «Вы сказали, труп неизвестного...» Так и не забрал никто из родственников. Значит, он все еще в распоряжении властей. Через пару месяцев его похоронили. Я в этой печальной церемонии не участвовал. Когда Андреас пожелал им доброй ночи и ушел, Коломба подошла к Данте. Тот сидел на кровати с обнаженным торсом и, конечно, курил. Здесь стоит огромный знак, запрещающий курить, сказала Коломба. Я открыл все окна. И теперь тут холодно, как в могиле». Коломба выглянула из окна кабинета, за которым простирались красно-желтые огни набережной и подернутое рябье озеро. Под стенами виллы находился сад с несколькими ажурными железными столиками и стульями. «А здесь неплохо. Почему бы тебе не податься в писатели? Тогда мы сможем путешествовать задарма». Данте хмыкнул. «Полагаю, серьезным алкоголем здесь не разжиться». Андреа сказал что внизу есть бар но его открывает исключительно во время конференций мне нужна только шпилька и мое соучастие в котором я в данном случае тебе отказываю есть вероятность что этот безымянный тип не был целью Гильтине. никакой к тому же неспроста его так быстро похоронили немцы до сих пор хранят во льду останки роза люксембург от нашего незнакомца избавились молниеносно. Кто избавился? Твоя подружка все-таки работает не в одиночку? При необходимости она легко находит пособников. Набери Барт и попроси, чтобы она связалась с берлинскими коллегами и разузнала, неизвестно ли им что-то еще. Если я попрошу ее об очередной услуге, мне придется отдать ей своего первенца. Данте округлил глаза. Собираешься завести детей? «Ну, у меня есть матка, и мне нравятся дети. Если я вдруг встречу своего принца, то почему бы и нет?» «Из-за нашего образа жизни». Колумба сел рядом с ним. «Данте, это не жизнь, а всего лишь труд, который мы взяли на себя до сих пор неясным мне причинам. Когда мы с этим разберемся, все войдет в более нормальное русло». «Может, это и не твоя жизнь», — печально сказал он. «Ничего, если я...» Приму душ первым. «Пожалуйста. Я так устала, что лучше помоюсь утром. Не очень-то гигиенично». Забавно слышать это от человека, который снюхивает лекарства, купленные в интернете. Колумба пошла прилечь, и когда Данте, стыдливо завернувшись в халат, вышел из ванной, уже крепко спала под бормотание настроенного на новостной канал телевизора. В кровати вокруг нее валялись смятые фантики от батончиков сникерс. Данте выключил ящик и вернулся в свою комнату, зная, что не заснет. Когда через закрытую дверь между их комнатами донеслось похрапывание коломбы, он вылез из окна, цепляясь за карниз и водосточную трубу. Спуститься по трубе ему было гораздо легче, чем по душной лестнице, к тому же преодолеть предстояло всего несколько метров. Швейцарской клинике, не в последней, а в той, где он провел почти пять лет после побега от отца, Данте научился карабкаться по куда более гладким и высоким стенам. Важнее всего было не смотреть вниз, чтобы не закружилась голова. Оказавшись в засаженном деревьями дворике, он осмотрел дверь в бар и, не обнаружив сигнализации, вскрыл замок кусочком проволоки. От барной стойки нашлась на треть полная бутылка водки. И водка была теплой и довольно низкосортной, но все лучше, чем стоявшие рядом немецкие вина и ликеры. Перелив содержимое бутылки в коктейльный бокал, Данте поставил его на один из садовых столиков, оставил двадцать евро за беспокойство и запер за собой дверь. Стараясь не ощущать вкуса, он потягивал водку, пока поверхность озера не заблестела в лучах утреннего солнца, а сороки на деревьях не затрещали. Когда-то на соседней вилле, принадлежавшей обер групп СС Рейнхарду Гейдриху, было принято окончательное решение. Теперь же ее превратили в музей, чтобы напоминать о Холокосте тем, кто отрицал его историческую достоверность. До падения стены пересекать озеро было строго запрещено. На противоположном берегу лежала территория Восточного Берлина а всего несколькими километрами дальше находился знаменитый «Шпионский мост», где обменивались арестованными шпионами советские и американские спецслужбы. Данте хотелось его увидеть. Стало быть, придется уговаривать Коломбо прогуляться туда. Она наверняка согласится, чтобы мне угодить. С горечью подумал он, а может, даже купит мне сахарные ваты, если буду паинькой. Мост в Ванзее... Напомнил ему мост через реку По, соединяющую Ломбардию с Эмилией Романьей, одно из немногих воспоминаний, сохранившихся у Данте о детстве до силосной башни. В его памяти он был выкрашен только наполовину. Слой свежей краски обрывался ровно на границе между двумя областями. Завершить работу предстояло бригаде с другого берега. Образ запечатлелся у него в голове, хотя он не помнил ни себя самого, ни тех, кто сопровождал его в этот момент. Впрочем, мост мог быть и одним из многих ложных воспоминаний, подсаженных в его разум отцом. Тяжелее всего, Данте переживал невозможность узнать, принадлежит ли ему содержимое его мозга. Временами он чувствовал себя призраком среди живых, хрупким и бесплотным, как папиросная бумага. Неудивительно, что он бросился в погоню за братом, которого, скорее всего, даже не существовало. Брат мог подарить ему хотя бы видимость корней и собственной истории. Данте вспомнил, как отключился на Потсдамской площади, как его неодолимо потянуло последовать за мужчиной, исчезнувшим в толпе. Бежал ли он вообще в правильном направлении? В тот момент ему казалось, что да, но сейчас уверенность расползалась по швам вместе с его сознанием. Данте задремал за столом с окурком между пальцев, а проснулся в полвосьмого утра, когда горничная вкатила тележку с едой в расположенную за его спиной столовую. Все его тело затекло, а одежда промокла от росы. Вдоль широких окон просторной и светлой столовой стоял длинный деревянный стол, чтобы гости могли наслаждаться видом на озеро прямо за едой. Стены, как, впрочем, и все прочие доступные поверхности в этом любопытном месте, были заставлены книгами, и было сложно понять, что такое колоквиум. Библиотека с примыкающим к ней арт-отелем или, наоборот, отель с библиотекой. Двое, устроившиеся на завтрак во дворе, с любопытством наблюдали, как Данте подтягивается и отряхивает от пепла брюки, пока тот не сообразил, что должен представиться. Он выяснил, что перед ним египетский поэт и ирландский переводчик, к которым вскоре присоединились немецкая поэтесса и писательница из Лихтенштейна. Сборище показалось Донте таким пестрым и интересным, что он невольно втянулся в их разговор об итальянской кухне, устроил им лекцию о сортах кофе и о том, как их различать, и даже пообещал пригласить всех на дегустацию. В результате его настроение решительно улучшилось. «Чем конкретно ты занимаешься?» — спросила его писательница из Лихтенштейна. «Обычно убитыми или похищенными». «А, пишешь, триллеры», — решила она. Дантинь стал ее поправлять и продолжил намазывать хлеб медом, с отвращением глядя на циркулирующую по столу тарелку с ливерной колбасой, кусок которой мгновенно отправила в рот появившийся через четверть часа Коломба. «Я думала, ты еще спишь. На цепочках ходила, чтобы тебя не разбудить», — сказала она. «Я рано проснулся». «Мне кажется, или от тебя несет водкой?» Коломба критически оглядела его с ног до головы. Ты что проторчал тут всю ночь в мрачных раздумьях. В какой-то момент я уснул. Не думал, что тебе хватит смелости спуститься по лестнице в темноте. А я и не спускался по лестнице. Коломба всплеснула руками. Не хочу ничего знать. Я скорее всего взбешусь, спокойно сказала она и умяла кусок колбасы размером с собственный большой палец. «Ты хоть знаешь, что кладут туда, помимо бедных свинюшек?» «Мне плевать», — с набитым ртом сказала она. «Я позвонила Барт». «Со стационарного телефона?» «Я знаю, что ты считаешь всех полицейских слабоумными, но я воспользовалась скайпом на твоем планшете». «Довольно безопасно. В следующий раз отправлю почтового голубя, хотя эти...» — Колумба кивнула на стаю кружащих над ними сорок — «Наверняка его сожрут». Барт нашла берлинца, с которым можно побеседовать. Пришлось объяснить ей, в чем дело. Но я взяла с нее слово, что она никому не проболтается. Разговор был не из легких. И Коломбо пообещал рассказать подруге все, как только они вернутся в Италию. Данты кивнул. «Окей. Так что сделай одолжение, поднимись наверх, прими душ, оденься и притворись, что ты не просто мертвый груз». Хоп! Пошел Данте поднялся. Да, сэр. Сори, мам.